Чернох с ужасом осознал, что вся его операция, подготовленная, так тщательно может провалиться. Следовало срочно исправлять ситуацию. Если с главным замыслом все было в порядке, то отвлекающий маневр, задуманный им для подкрепления главной версии, мог оказаться проваленным. Нужно было немедленно принимать меры. Для начала он поехал к Рамону, попросив начальника отдела его срочно принять. Рамон принял его немедленно, понимая, что произошло нечто исключительное, если генерал вдруг решил сдать билеты и не лететь с тогоем. Но он был мрачен и хладнокровен, как всегда. Черного нужно было сыграть виртуозно. Он понимал, что это его бенефис и вложил в эту сцену весь опыт своей жизни и своего мастерства. Мы получили срочное сообщение в нашем посольстве. Начал он, едва переступив в порог кабинета Рамона. Что произошло? Американцы сумели взять под контроль наш груз, задыхая, сказал Чернов. Они контролируют его продвижение. Эррера и его команда, находится под контролем американцев. По нашим сведениям, Луис Эррер встречался с полковником американской разведки Полом Бигзби. Когда вы получили это сообщение? уточнил Рамон. Он вдруг необычайно оживился, даже улыбнулся. Только жт. Я приказал немедленно сворачивать всю операцию в Сальвадое. Мои люди должны покинуть Эльвадор через 3 часа. Нужно спасти моих сотрудников. Чернов поразился перемене, пройдя чистку с Кубинским разведчиком. Из мрачного задумчивого, меланхоличного типа он превратился в весёлого и энергичного человек. Рамон явно ожил. Мы вам поможем, с невиданным энтузиазмом сказал он, поднимая трубку. У меня генерал Чернов сообщил он по телефону. В их посольство только что пришло сообщение о встрече Рэрры с полковником ЦРУ Полом Бигсби. Нет, я ему ещё не сказал. Конечно, сейчас приду. Так, да, спасибо. Он положил трубку. Это Хоссе, он просит, чтобы мы зашли к нему. Спрашивает, что я вам рассказал, я ответил, что вы не знали до сих пор о встрече Бигсби и Рэрры. «Вот сволочи научились на нашу голову весело, — подумал Черно, — ведь хорошо работают ребята. Они наверняка знали о встрече Эрреры и Бигсби, наваляли дурака, делали вид, что верят в мои сообщения, а сами просто не выпустили бы катер Эрреры из территориальных вод Кубы. Американцы тоже хорошие дураки. Я всегда считал Бигсби надутым индюком. Мог бы и не сам встречаться с этим кретином Эррерой». Теперь всё нужно срочно менять, иначе кубинцы поймут нашу операцию, придётся лететь опять в Мехико. Но это деталь. Главное, что до оставшегося срока осталось 2 дня, и у нас на Кубе всё в порядке, с катером и разберёмся. Найдём другой, это в конце концов и не проблема. Пойдёмте, амиго, сказал Рамон, пропуская генерала вперёд. Теперь я для них товарищ. Черново немного веселила подобная ситуация, хотя всего полчаса назад ему было не до веселья. Они вышли в коридор. Мы вам не доверяли, негромко сказал Армон. Простите нас, товарищ генерал. Мы думали, что вы русские решили действовать заодно с американцами, с этими янки. Мы давно следили за Эрерой и смогли установить факты его встречи с Бигсби. Просто не хотели вас огорчать. Мы не знали, это ваше задание, или Эрера просто предал вас. Поэтому и молчали, пытаясь все проверить. Думаю, вы поймете нас правильно и не будете обижаться. В кабинете руководителя кубинской разведки Ихосе бросился на встречу Чернову и крепко обнял его, словно обретая потерянного друга. До этого он даже не хотел меня принимать. «Да все-таки здорово, что это случилось. Теперь страховка для нашей операции получена». Чернов почувствовал, что задыхается в тесных объятиях Хосе. «Мы сумеем нормально завершить операцию, но нужно будет внести некоторые изменения в наши планы с американцами».